Данила опустился на колени и сказал, «Не гневись, батюшка-князь, на нас неразумных. Верно, что оплошку дали, веление сердца послушались, да на себя надежду большую имели. Не сдогадались мы тогда, что и по-иному могло дело обернуться. Всё обошлось хорошо, благодарение Бога, все равно виновны мы, вины с себя не снимаем». Назволь же показать тебе вперед все, что нами здесь готовлено за зиму, а потом суди нас за провинность нашу. Только наперед скажу, зря терешка всю вину на себя берет я и сам, немалое дитё, и еще не знаю, кто кого больше подбивал на это дело, сдается мне, не я ли еще его сбил. Суди нас одинаково и накажи поровну». Князь с удивлением глядел на Данилу, речь которого звучала почтительно, голос был ровен, спокоен. Чувствовалось твердость, воля и благородство этого человека, человека, который в глазах князя всего-навсего холоп. — Ладно, встаньте с колен, — сказал князь, — после разберемся. — Сейчас погляжу на труды ваши и увижу, чем вы тут больше занимались делом или зазнобушками своими. — А вы, — обратился он к приехавшим ратникам, — устраивайтесь, и устраивайте свой стан, и готовьтесь к ночлегу. Но в это время послышались окрики «Разойдись! Разойдись!» Толпа зашевелилась. В образовавшемся проходе ее показались стрельцы, раздвигавшие народ, а за ними князь Петр Серебряный оболенский. Голова обнажена, в руках знамя, он шел стремительно, гордо, высоко подняв перед собой длинное древко развивающегося знамени, лицо его торжественно серьезно, взгляд устремлен вперед. Выйдя на середину поля, он с размаху воткнул острый конец древка в землю, отошел на шаг назад и громко воскликнул. «Отныне и навеки сия земля, да будет землей русскую!» И Серебряный, преклонив колено перед знаменем, поцеловал землю. Все князья последовали его примеру, а толпа ответила дружными криками «Ура!». Все поснимали шапки и тоже опустились на колени, крестясь на знамя, как на икону. Данила повел князей показывать сооружение. С ними пошел и Выродков. Все внимательно осматривали каждую засеку и особенно тайный подземный ход, прорытый с выходом к реке Щуки, который был полностью готов. Выродков ходил со всеми вместе. Он все время с удивлением и, пожалуй, с уважением поглядывал на Каменева. А тот, забыв об ожидающем его суде, с воодушевлением все показывал, все разъяснял. Он рассказал, что тайник сделан на тот случай, если будущий город будет окружен врагом, и понадобится вода тогда. К рекам не подойти, а по тайнику можно будет без опаски ходить за водой к щуке. Мы второй тайник с выходом к свияге еще рыть зачали. Можа и он сгодится, только его еще не успели сготовить. Князья и выродков, осматривая все это, только дивились, что такое малое число людей и сумели за половину зимы проделать такую большую работу, что все так продумано и дельно устроить, да еще начать постройку второго тайника. Наконец Данила сказал, — Ну, вот и все наши труды, — показал я батюшка-князь. Взгляд его глаз досели горевших увлечением и энергией сразу погас.